А потом у нее появился Джек. «Вы же знаете, как это важно», — упрекнул ее Патрик. «В вашем возрасте вы должны показываться гинекологу не реже, чем раз в полгода». «Хорошо», — ответила Аманда и потупилась. «Я схожу завтра же». «Почему не сегодня?» — спросил врач. И Аманда пообещала немедленно сделать все необходимое. «Потом он поинтересовался». «Не замечала ли она каких-либо признаков наступления менопаузы?» И Аманда снова кивнула. «У нее была задержка месячных, но она считала, что это чисто возрастное». Патрика этот ответ не удивил. «Как-никак, Аманде уже исполнился 51 год. Не испытывали ли вы неожиданных приступов жара, так называемых приливов?» Задал новый вопрос доктор. «Пока нет». «Но в последнее время меня часто знобит», — ответила Аманда. «И еще я постоянно чувствую себя разбитой, как после тяжелой работы. К концу дня ноги словно свинцом наливаются». Ее подруги часто жаловались на усталость и нерегулярные месячные. Однако Аманда ничего подобного никогда не испытывала. Лишь в последнее время она все чаще и чаще ловила себя на том, что чувствует себя до предела измотанной». Теперь даже днем она могла нежданно-негаданно задремать в кресле, чего никогда не случалось с ней раньше. А приступы апатии сменялись у нее беспричинным раздражением или слезами. Сначала Аманда считала, что это побочный результат активной сексуальной жизни, которую они вели с Джеком. Однако ей пришлось отказаться от этого объяснения. В последние неделю-полторы она еле-еле таскала ноги и все время старалась присесть, а еще лучше прилечь. Это раздражало ее, было непривычно, и Аманда только досадовала, что наступление мина паузы дается ей так трудно. Патрик Кейси задал ей еще множество вопросов и, судя по всему, склонен был согласиться с Амандой. «Возможно, это действительно климакс», — сказал он в заключении. И, возможно, у вас действительно начинается язва. Определить это уверенно сейчас я не могу. Но я пошлю вас на ультразвуковое исследование. Давайте посмотрим, что покажет сценограмма. Если это действительно язва, мы начнем лекарственную терапию. Но пока ничего не известно, спешить не стоит. Кроме того, я хочу, чтобы вы срочно посетили вашего гинеколога. Он пропишет вам гормонозамещающие препараты, которые довольно быстро снимут все неприятные симптомы. Вот увидите, вы сразу почувствуете себя лучше. Аманда внимательно выслушала врача и кивнула, когда он выписал ей направление в клинику «Синайский кедр» и объяснил, как найти нужный кабинет. Результаты обследования Аманда могла получить либо на месте, либо, если по каким-то причинам врача-рентгенолога не окажется на месте, завтра. В этом последнем случае справку из больницы должны были переслать лечащему врачу. И Патрик Кейси пообещал, что сам позвонит Аманде и скажет ей, что показало ультразвуковое исследование. «Договорились, миссис Кингстон?» Он улыбнулся ей, и Аманда встала. «Договорились». И, кивнув врачу на прощание, Аманда вошла в приемную. Джек сидел на том же месте и был мрачнее тучи. Но при виде Аманды его лицо осветилось улыбкой, и она невольно сравнила его с маленьким мальчиком, который потерял маму в супермаркете и вдруг, наконец, увидел ее. «Ну, что он сказал?» — нетерпеливо спросил Джек, вскакивая на ноги. «Ничего страшного, все, как я и думала», — ответила Аманда, спеша успокоить Джека. В моем организме происходят некоторые изменения. И, возможно, действительно начинается язва. Патрик дал мне направление на ультразвуковое исследование. Я должна поехать туда сейчас. Но мне не хотелось бы, чтобы из-за меня ты потерял весь день. Ты можешь ехать в свой магазин, а я доберусь на такси. Честное слово, со мной ничего не случится. «Нет, я поеду с тобой». — решительно сказал Джек, хотя в глубине души он был несказанно рад тому, что врач не обнаружил у Аманды ничего серьезного. Во всяком случае, пока. «То есть я так понял, что волноваться не стоит?»